Поэтому, если вы хотите выработать хорошее поведение у ребенка, внимательно проанализируйте свое. Если взрослые вежливы друг с другом, спокойны, доброжелательны, внимательны к другим, то и малыш привыкает вести себя подобным образом. Повторим. В присутствии ребенка нельзя выяснять отношения, ссориться, Мало того, что возбужденное состояние, передаваясь ребенку, отрицательно сказывается на его нервной системе. Неправильные поступки взрослых входят в его поведение. Он воспроизводит их сначала в игре, обращаясь, скажем, грубо с куклой, а затем и в своем отношении к близким, младшим и старшим. Напротив, если в семье господствуют добрые взаимоотношения, то у детей двух-трех лет легко обнаружить такие важные качества, как общительность, приветливость, сочувствие к другим, умение переживать их горе и помогать им. Большое значение имеет общение со сверстниками. Уже в младенческом возрасте может возникать интерес к другим детям. В раннем возрасте родителям следует всячески поддерживать доброжелательные взаимоотношения малышей. Ребенок, который посещает детское учреждение, много времени проводит среди сверстников, и это очень полезно ему. В совместной игре приходится считаться с интересами другого, уступать, делиться с товарищем, помогать ему. Малыш начинает выражать сочувствие тому, кто упал, ушибся, плачет. Он пытается утешить, чем может. Но как быть с домашним ребенком? Старайтесь время от времени собирать вместе в игре двух-трех детей, близких по возрасту. Лучше всего такие совместные игры устраивать на прогулке, Последите за ребятишками. Бывает, что хорошие игры не получается, потому что малышам не удается действовать согласованно. Несут двое носилочки с песком, хотят сыпать. Один наклоняет их влево, другой вправо. Недалеко до недоразумений и ссоры. Учите малыша делиться своими игрушками. Смотри, у Сережи нет ни одной игрушки, а ему хочется играть, дай ему кубики. Считаться с интересами другого. Нельзя отнимать узиночки, она тоже хочет играть куколкой. Помогать друг другу, оказывать внимание. Посмотри, Оля никак не может достать Мишку. Ты побольше, помоги ей достать. Вызвать сочувствие. У него ножка болит, и он не может бегать. Поиграй с ним, покажи ему твою машину. А как быть, если дети ссорятся? Оставлять такие ссоры без внимания нельзя. Вы должны разобраться в причинах ссоры и справедливо разрешить недоразумение, которое возникло. Разумеется, вы не будете считать непогрешимым именно своего малыша. Он так же, как и другие дети, может поступать неправильно, и не надо его в этом поощрять. Если он отнимает игрушки у других, не умиляйтесь, какой сильной, а выразите недовольство. А главное, подскажите, как надо поступить. Если малыш не слушается, продолжает вести себя неправильно, уведите его, сказав, вот не умеешь играть с другими хорошо, дружно, будешь один». В яслях, в детском саду, ребенок привыкает видеть рядом других детей, и его взаимоотношения с ними с самого начала приобретают положительную направленность. Малыши улыбаются, рассматривают, трогают друг друга, радуются. Вступление во взаимодействие с другими детьми способствует овладению ходьбой. Но у ребенка еще нет никакого опыта взаимоотношений со сверстниками, и ему неведомо, как надо и как не следует поступать. Увидев игрушку в руках другого ребенка, он по простоте душевной, а вовсе не из-за тянет ее к себе, так же, как если бы она лежала где-то сама по себе. Исход борьбы решается с позиции силы. Задача взрослых – научить ребенка не отнимать игрушки и не ограничиваться чисто словесным запретом, а последовательно пресекать подобные действия малыша, строго произнеся «нельзя» вернуть игрушку владельцу, а обидчику тут же предложить другое занятие. В яслях и детских садах выход обычно прост – Есть несколько одинаковых игрушек, и легко разрешить конфликт, предложив каждому желающему ту игрушку, которая ему приглянулась».